Глава четвертая. История города Пищеслава. Сказать правду, Пищеслав был городом ужасным. Больше того, свежий человек, попав в него, подумал бы, что это город фантастический. Никак свежий человек не смог бы себе представить, что все увиденное им происходит на его, а не во сне, странным и утомительным. Еще недавно Пищеслав носил короткое, незначащее название ⁇ Кукуев ⁇ Переименование города было вызвано экстраординарным изобретением Бабского. Неутомимый мыслитель изобрел машинку для изготовления пельменей. Продукция машинки была неслыханная. Три миллиона пельменей в час. Причем конструкция ее была такова, что она могла работать только в полную силу. Машинку изобретатель назвал «Скоропищ Бабского». В порыве восторга Бабскому оказали честь, переименовав Кукуев в «Пищеслав». Раскрылись обаятельные, отливающие молочным цветом червонцев перспективы. Придвиялся рассвет пельменной промышленности в городе, бывшем доселе только административным центром. В первый же день два скоропища, работая в три смены, изготовили 144 миллиона пельменей. На другой работа прекратилась, потому что запасы муки и мяса истощились. Штабеля пельменей лежали на улицах пищеслава но, к удивлению акционерного общества «Пельмень-сбыт», образовавшегося для эксплуатации изобретения бабского спрос на пельмени при всей их дешевизне, не превысил пяти тысяч штук. Перевозить пельмени в другие города на продажу было невозможно из-за жаркого летнего времени. Пельмени стали разлагаться, запах гниющего фарша, Душил город. Начался переполох. Обнаружился существенный недостаток изобретения Бабского. Скоропищ нельзя было приручить и приспособить к скромным потребностям населения. Оказалось, что меньше трех миллионов пельменей в час машинка выпускать не может. Добровольные дружины в ударном порядке вывозили скисший продукт за город на свалку. Когда обратились за разъяснением к Бабскому, он, конструировавший уже станок для массового изготовления лучин, ворчливо ответил «Не морочьте мне голову. Если скоро пищ усовершенствовать, то усилить продукцию до 5 миллионов в час возможно, а меньше трех миллионов, прошу убедиться, нельзя». Тогда Бабского посадили на полгода в тюрьму. Но уже через неделю городской изобретатель стал произносить неопределенные угрозы, говорил про какой-то антитюремный эликсир, и его выпустили. Возвратить городу прежнее имя было совестно. Так он и остался Пищеславом.